Птички. Так пусто и одиноко стало в хате, что не сиделось в ней, не елась, не спалось. Все ушли, все кончилось. Снаружи тоже радости не находил Олесь. Ореховая балка выросла и встала ровнехонько. Самое время вещички собирать мастеру и в другое место перебираться. Только не хотел Олесь сюда посторонних звать. Здесь радость его еще мерещилась, тем и говорила о себе, что не стало ее, и отсутствие ее наступило. Потому как сильно ранило оно, он и вспоминал, какой чистой и сильной была радость, и не в силах был сам развеять последние ее следы. Но мастерской работы ему не осталось. Высматривать теперь означало бы вредить живому. Балка погружалась в сон, сыпала золотой листвой, подпускала в зелень травы жухлую седину, утихала, замедлялась вся. Быстро устанешь от таких прогулок, что все в кость смотри да поверх. Олесь оставался во дворе, вертел гончарный круг, но и круг не вертелся ему. Каждый вечер решал себе — «На утро непременно уйду». И каждое утро задерживался, медлил, сидел без дела на ступеньке или под навесом, если в дождь, и оставался до вечера, и снова решал уйти, и снова оставался. Когда кончился весь припас, выбрался в дорожки. Приоделся к зиме, целую телегу нужного для обустройства на новом месте купил, и остался зимовать в ореховой балке. Зима что была, что не было. Были тишина и одиночество, были долгие ночи и короткие слабые дни, были морозы и снег, наполовину заваливший окна, лучина в светце и длинные, подробные и неразборчивые сны, по которым утром душа томилась. Вспомнить их было невозможно. Только маленькие кусочки, как цветные камешки, застревали надолго. Что-то милое и радостное, что-то желанное и по сердцу, но о чем, к чему, откуда пришло, куда идет, не вспомнить. И вся зима прошла, как сон. Откапывался, ходил в лес по дрова, кормил пшеном кур. Разбивал у берега лед и носил воду, топил печь, размачивал сухари, приносил из погреба соленья. А дольше всего сидел у замерзшего окна и смотрел в него, смотрел, будто что-то там видел или наново высматривал, что не помнил. А весна была быстрой и дружной. Балка выспалась, отдохнула, приготовилась жить и зажила ярко и весело. Острые травинки показались из согревшейся влажной земли. На ветках развернулись нежные листочки, солнце золотило свежую красу новорожденной земли, и Олесь отогрелся на солнце, спустился во враг. Накопал свежей глины и месить, мять, колотить, греть в руках, силу в нее вдавливать, тепло вминать. Круг не шевельнул. Другого просила душа. Свисток вылепил, надрезал, выстроил вокруг гладкое тело с выпуклой грудкой, оттопырил крылышки, вытянул ножки... Вывел крутым изгибом головку с приоткрытым клювом. Тяжеленькая, тугая птичка ладно в руки легла. Еще не просохшую проверить поднес к губам. Вышла тонкая песенка, простенькая, в два тона. Цвик-цвук. А если быстро пальцем бить, то трелью заливается. Вздохнул мастер. Ладно вышло. Душа его поет, и птичка глиняная ей, Влад, поет. Хорошо. Набрал воздуху еще, поднес губам узкий хвостик, дунул теплым из груди, только в ладонях фрррр. В лицо коротко повеяло, в руки холодом пахнуло. С пустыми руками остался мастер, а по плетню уже скачет птичка. Вроде дрозда коричневая, с круглой грудкой, с маленькой быстрой головкой цвик-цвук. А лес не дыша, потянулся за новым комком. К вечеру целую стайку уже наладил. Прыгали по плетню по крыше, самые отчаянные перелетали через плетень и ковыряли лапками в травяных корнях, взлетали на деревья над оврагом, посвистывали на разные голоса, Маленькие побольше, писклявые и поглуше, они на глазах обретали цвета и повадки, разнились между собой и были схожи звонкостью и проворством. Ались разогнул затекшее тело, вышел, неловко ступая за плетень, окинул зачарованным взглядом сотворенную красоту, покачал головой, вспомнив приговор, Распахнул руки. А ты говорила. А вот! Получилось. Засмеялась у него за спиной. Получилось, мастер, у тебя вышло. Даже не обернулся. Обошла его, встала перед ним, заглянула в глаза. — Все, обижаешься? — Зачем обманула? — Не обманула, нет. То дело точно было не твое. Ты сказала не мужское — оживлять совсем, не только то. Мьяфте улыбнулась. Такой Олесь не видел ее прежде. Красной девицей, коса лентами перевита, на грудь перекинута, ниже пояса спускается, ровная, в руку толщиной. В общем случае начала она говорить и вдруг прыснула — не мужское, правда, но случается и такое. Удивил ты меня, от тебя не ожидала. Вот как, — нахмурился Ались. — что-то никто от меня не ждет ничего особенного. Уж такой я... звучайный сил нет. — Как же? — отвернулась мяфты. — Вот, Петрусь, от тебя ждал чудо, разве дождался? А я не ждала. А вот оно. Мьяфты протянула руки, и на них с трепетом и шорохом опустились пестрые птички и защебетали. Она поднесла их Олесю на вытянутых руках, как каравай. «Живые, настоящие, смотри-ка, вот и перышки, и глазки, и клювики, костяные, и коготками цепляются, ой!» Она засмеялась и принялась отряхивать рукав нарядной сорочки, птички вспорхнули, И разлетелись по веткам. Живые, уже и пропитание себе добыли. Хорошая работа, мастер. Да уж как умею, с притворной скромностью ответил Семигорич. Ох, и золото на меня! Ведь я не просто так, я, видишь, нарядная какая. Мьявты расправила вышитые юбки, притопнула красным сапожком. Я за тебя свататься пришла. Олесь не сразу продышался, да и тогда не нашел, что ответить. Смотрел на нее, воздух ртом ловил, глазами моргал. Она, похоже, обиделась. Померкла, словно тень на себя навела, как будто даже и постарела. Но молчала, смотрела на него и молчала. Олесь не вынес. — Ты вон кто! А я тебе может такой же кто нужен, а я куда? Не то говоришь, отрезала Мявты. Да ты сама подумай. Я тебя старухой видел, дряхлой, ветхой. А я тебя зародком видела вот таким, Мявты показала согнутый палец. Не то. А говорят, что если жениться с тобой, то ты жениху горло режешь, и кровь пьешь, и конец. Это дело человеческое, мне твоей крови не надо. Не то говоришь, Семигорич, говори уже то. Олесь набрал воздуху полную грудь, а сказал всего ничего. — Не люблю. И долго еще выдыхал лишнее, чем замахнулся и не ударил. Явта и это не смутила. «Я у тебя не любви прошу, я замуж за тебя хочу, чтобы ты моим мужем стал, чтобы ложился со мной в постели, засыпал со мной и просыпался, пахал мое поле, урожай растил. Поле мое велико, не всякому по силе. Тебе — да. Ты мне подходишь, а полюбить еще успеется, это дело наживное». Олесь уже белый стоял, руками рубаху мял, чуть не рвал клочьями. Только бы не увидела, как поджилки трясутся, только бы не упасть самому. Селище вековечное стояло перед ним и в жены набивалось. Поди, откажи такой. А только и соглашаться. Лучше в омут, в петлю, лучше живым в землю лечь. Или то же самое оно и есть. «Не буду я тебя любить», — вымолвил Семигорич застывшими губами. «Не лежит к тебе душа, не принимает сердце. Не почину мне такая невеста, да и все». «Вот мой ответ. И другого не будет». Сколько времени прошло в тишине, Семигорич не знал. Только стемнело вдруг, будто вечер сменился ночью а когда успело солнце зайти, непонятно, миг ли прошел, час ли, а только когда Мьяфте все же ответила, он вздрогнул. — Вот и «Хейно кусела, вздохнула Мьяфте, — отказался меня любить. Олесь впился в нее глазами. Все ему стало ясно в этот миг, все предстало как на ладони. Аж дух захватило от этой ясности, от неумолимости жизни и смерти, обступивших его. Страха только не было. Страх смела кипучая волна гнева и отвращения. И поэтому он умер? Поэтому ты его жизни лишила, приговорила его? Мразь ночная, тьма могильная, гадина. Не получишь ты меня. Хоть сейчас на стол укладывай, я готов. Вот дай обмыться только и в чистое одеться. Не боюсь я тебя. Лучше умереть, чем с тобой, паучиха, пиявиться в постели лежать. И пока он это говорил, это да и поболее этого, из глаз мьяфты покатились слезы, чистые, хрустальные, и так вольно катились по ее лицу, словно она, отродясь, не стыдилась их, не стыдилась выказать горе. Сама она при этом словно колебалась. Уйти или все же остаться и сказать, что просится быть сказанным. Но Олесь Семигорич не видел ее, не пытался даже. Ему было все ясно и понятно. Чего же еще искать? Он стоял такой гордый и отважный, что Мьявта невольно им залюбовалась и улыбнулась, хотя слезы все текли по щекам, и уголки губ дрожали в этой улыбке. И не было в ее голосе важности и гордости, с какими часто она говорит с людьми, когда она ему тихо сказала. «Ты только заметь, мастер Семигорич, что все это до словечка ты сам сказал, сам и придумал». Запомни это на всякий случай. Вдруг пригодится еще. И подняла руку, отстраняясь от новых его обвинений. Я не грожу тебе. Я думаю. Вдруг увидишь, что новое против твоих мыслей. Так ты помни, что сам их придумал, не из бывшего взял. Легче будет понимать, что как на самом деле есть. А я пойду. На нет и суда нет. Прощай, Семигорич. И даже отошла на пару шагов. Олесь ведь всегда быстро соображал, даром, что многим казался медлительным и что в облаках витает. Он основательный просто, Олесь Семигорич. но тут уж что раздумывать было. Тут все ясно ему стало, еще яснее прежнего. «Постой!» — кинулся он следом. «Что? Хейно тебя теми же словами отваживал?» «Много знать хочешь?» — отрезала Мьяфты. И тут же в голосе угроза ракотала. «Прости!» — согласился Олесь. «Хочу!» «Нет!» — Мьяфта качнула головой. Так устала и показалась безнадежно, что у Олеси сердце заныло. Сам вот так томился и тосковал от безнадежности своей любви, и было это всего только зиму назад. — Нет, Хейнока Усела так прямо и сказал — боюсь тебя. Ему для этого не надо было грязью меня поливать. Олесь чуть за щеки не схватился. Таким жаром налились до боли. — Точно, боюсь. Признался, чувствуя влагу у самых ресниц, и отчаянно борясь с ней, боюсь, но не только. Дай мне времени чуток. Слушай, не каждый день девки сватать приходят. Не привык я, растерялся. Прости, злое и глупое сказал. Правда, дурак. И боюсь, дай время. Мьяфта посмотрела ему прямо в глаза, усмехнулась. «А не дам. Уже вот дала. Не заметил? Больше нет у меня для тебя времени. А боишься отказом обидеть, так ты не бойся. Я топиться в твоей речке не побегу». «Знаю», — засмеялся Олесь от накатившего ощущения воли, холодком по плечам, жаром между лопаток. Чуть не задохнулся от поднявшейся в груди силы и полноты. Когда сердце с сердцем говорят на равных, то и страху места нет. «Как же тебя не бояться? Вон ты какая!» И топиться не побежишь. «Где я еще такую найду?» Мьяфта заломила бровь, вскинула подбородок. Потрудилась, наконец, во всей красе своей показаться, как будто выступила из тени. У Олеси дыхание перехватило «Немного тебе будет! В самый раз! Иди за меня!» И она дала ему себя обнять, и оказалась тёплая, живая, мягкая, молодая, настоящая совсем. Когда они вернулись с небес, погода стояла ясная. Солнце сияло в синеве, листья трепетали на лёгком ветерке — Вода гладкая бежала в берегах. У лестницы их встречал Ао, прижимая палец к губам, напоминая, что все сказанное здесь и сейчас может обернуться против них непредсказуемым образом, но необратимо. Молча они проходили в дом, вешали одежду в сенях и садились к накрытому столу. Накрыто было от души. Прежде чем уйти, мьявта расстелила яркую полосатую скатерть, выставила на стол миски с солеными грибами и мочеными ягодами, доски с хлебом, кувшины с пивом и квасом. Откуда только взялось, удивился Видаль, и тут же испугался, что заговорил. Свое принесла, хмыкнул Хо и с опаской посмотрел на грибы. Договори «Да уж теперь! Мы в домике. — чего ты не любишь ее? — удивился Видаль, заглядывая в печь. Там томилась и вздыхала, и посвистывала, и шкварчала в горшках. Непонятная она. Что ей за праздник? Она что, наперед знала? Видаль пожал плечами и взялся за ухват. Рудгер подошел помочь, но его отстранила Ганна. «И ты тоже сядь, Хосе. Ты хозяин и герой сегодня. Садись во главе стола, так правильно. А я тут немножко еще похозяйничаю, пока твоя женщина больна. Как сестра? Позволишь?» Видаль отдал ей ухват и поцеловал в щеку. Она прижалась лбом к его плечу и оттолкнула легонько. Олесь вел Сурью, никому не доверил провожать ее по лестнице, и теперь вел, поддерживая под локоть обнимая за плечи, как будто сам ее вылепил, и теперь боялся, что недостаточно прочна его работа, вдруг развалится. Сурья была бледна и двигалась неуверенно, словно слепая. Видаль подошел и взял ее за руки. Она узнала его сразу и потянулась к нему. Олесь насупился, но отпустил. Видаль обнял ее, чтобы проводить к столу, почувствовал, что тело ее остается прохладным, и услышал, как тихонько, неровно бьется в ней сердце. Но она больше не была восковой, как там, на небе. Она была теперь мягкой и живой. Как будто в отместку молчанию за порогом в доме мастера заговорили все разом, возбужденно, весело. Пока спускались по лестнице, только и хватило сил, что держаться за перекладиной и не оступаться. А теперь можно было дышать полной грудью, смеяться, вспоминать пережитый ужас пустоты и праздновать победу. И они пили, ели, смеялись, пели и разговаривали друг с другом, сами с собой, просто говорили и говорили, а кто услышит, тот и ответит, если есть что. И говорили-то в сущности все об одном и том же, как было там и что будет теперь. Кто расспрашивал Хо про конец света, кто корил его, что молчал раньше, кто у сурьи допытывался, как избавиться от тьмы. Но Сурья только качала головой и молчала, еще не в силах говорить, и Видаль уговаривал магазинера подождать немного и дать ей прийти в себя, а уж потом приставать с расспросами об устройстве мира. А мастер Йося тогда спрашивал Лукаса, не играет ли он на скрипке, не научит ли его племянников, и вокруг все говорили и говорили, и было хорошо. Но МакГрегор сидел за столом один, мрачный и молчаливый, а Мэри щипала травку перед домом. «Хо, расскажи мне, почему то, что сказано в крепком месте, невозможно отменить?» «Почему же невозможно?» — охотно откликнулся мастер. «Возможно, но не всегда и не везде. Можно здесь, например. Пока еще можно». Первое что здесь будет сказано от души, имеет власть над тем, что было сказано ранее, а больше никогда и нигде, пока новое крепкое место не случится. А они случаются, как болотные пузыри. Невозможно знать, где и когда выскочит. Вот разве как ты здесь учинил. Но для этого надо такое обещание дать, какое выполнить невозможно. И выполнить его. Без дураков невозможно. Совсем. Вроде как на небо сходить. Понимаешь? Но без дураков он и не выполнил бы. А так вы вовремя подоспели, — засмеялся Ао. — То есть здесь и сейчас можно? — увидали, дух занялся. Он вскочил из-за стола и метнулся к МакГрегору, «Выйдем! Дело есть!» Мэри смотрела на них, потряхивая ушами. Видаль заулыбался и ткнул друга локтем в жилистый бок. «Слушай, Макгрегор, а у тебя ведь жена...» «Стой!» — вскричал Хэмэш, спрыгивая с крыльца. «Молчи! Я сам!» И Видаль откинулся, слегка стукнувшись затылком о стены. Съехал по ней спиной и закрыл глаза. Сквозь счастливую улыбку он слышал все, до единого. Слова любви и восхищения, которые Макгрегор сказал своей Мэри, и как она ответила ему, и как потом они смеялись, плакали и вздыхали в объятиях друг друга. Слезы текли и по его лицу, но он их не замечал. «О чем ты плачешь?» «Любовь моя». Сурья присела рядом, прижалась к плечу. «Я не знаю», — ответил Видаль. «Я не знаю, что будет дальше, как быть, что делать, как освободить мир от тьмы, раз она не исчезла сама собой, как избавить людей от уихо? ведь они остались, что мне делать и как все успеть» я не знаю, что будет с нами. Ведь ты звезда, а я умру. Если мир будет освобожден от тьмы, и везде настанет время, я умру еще быстрее. И я не знаю, как все устроено, и что я могу сделать, чтобы оно было устроено лучше, чем есть. Я только человек. И я не знаю ответила Сурья теплее в его руках. «Я только звезда, очень маленькая звезда, и в мире так много всего, о чем я знаю, и еще больше того, о чем не знаю, и все это открыл мне ты. И в этом мире столько чудес, столько чудес, о небеса мои, столько, их так много, их просто, видимо, невидимо». Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Леонтина Бродская.